Татьяна Романова. Звезда Парижа. Глава первая. Россия, 1812 год. Безумная храбрость — это зло или благо? Или разумная осторожность более выгодна в этой жизни? Светлейшая княжна Елена Черкасская за последние две недели часто задавала себе этот вопрос. уже не зная, выживет ли она или погибнет под холодным октябрьским дождем на пустынных дорогах воюющей России. Девушка была в пути почти две недели. Покинув Ротманово, южное имение своего погибшего под Бородино старшего брата, она хотела добраться до столицы и встретиться там с другом детства покойного князя Алексея, императором Александром Павловичем. Она везла ему письмо своей тетушке, графине Апраксиной, где старая дама сообщала государю, что князь Василий Черкасский, объявивший себя наследником племянника и опекуном его четырех младших сестер, оказался жестоким преступником и убийцей. Принуждая старшую из княжон Елену выйти замуж за трижды овдовевшего ровесника ее деда, Новый опекун жестоко избил девушку и убил старую няню, заслонившую собой, потерявшую сознание княжну. Графиня просила у императора защиты своим племянницам и наказания убийцы. В ту ночь, когда Елена пришла в себя после страшного избиения, она не думала ни о чем, кроме того, что должна добраться до Санкт-Петербурга и встретиться с императором. Тогда девушка ни на минуту не усомнилась в своих силах. Переодевшись в мужской костюм и отрезав волосы, она взяла в конюшне любимого коня брата, орловского рысака Ганнибала, и ускакала, надеясь через три недели быть в столице. Сначала дела у путешественницы складывались довольно удачно. Дядя не послал за ней погоню, а в деревнях, где Елена предлагала деньги, продавали хлеб и корм для коня. Молчаливые крестьяне не задавали лишних вопросов избитому пареньку, путешествующему в одиночестве на коне необыкновенной красоты и стоимости. Но чем дальше она уезжала от своей теплой южной губернии, тем суровее становилась осень. Теперь, когда холод и дождь совсем измотали и княжну, и ганнибала, девушка уже не раз пожалела, что, собираясь в дорогу, не обдумала все обстоятельства и не подготовилась к плохой погоде и заморозкам. Снова начался сильный осенний ливень, забирающий последние силы. Елена чувствовала, что сознание вот-вот покинет ее. Она сидела, склонившись к шее Ганнибала, крепко вцепившись в его гриву. Сил держаться прямо у девушки уже не было. И если бы не замечательный конь, наверное, ее уже не было бы в живых. «Мой герой, потерпи еще чуть-чуть. Видишь, уже показалась деревенька. Тебе нужно проскакать совсем немного», — прошептала княжна. Когда они рано утром покидали маленький домишко на северной окраине Калуги, Небо было ясным, и хотя было очень холодно, Елена обрадовалась, что они не вымокнут. Еще три дня пути по этой дороге, они попадут в Марфина. Сначала девушка не хотела заезжать в имение, принадлежащее черкасским, боясь, что слуги выдадут ее дяде, но теперь она ясно понимала, что в такую погоду не доберется верхом до столицы. Бедный Ганнибал был совсем измучен. Его нужно было оставить в теплой конюшне и ехать в столицу на почтовых лошадях. Но для этого следовало принять свой прежний облик. Сегодня княжна приняла окончательное решение — попросить помощи у управляющего поместьем Ивана Ильича, доброго пожилого человека, раньше всегда относившегося к ней и к ее сестрам с заботой. Она хотела, чтобы Иван Ильич помог ей купить простую женскую одежду и довез до почтовой станции. Сегодня к вечеру Елена надеялась добраться до довольно большого города Малой Ярославца, и попроситься на ночлег где-нибудь на его окраине. Но этот холодный дождь спутал все ее планы. Он все шел и шел. Одежда девушки совсем промокла, озноб зноб колотил ее так, что стучали зубы, и только сила духа еще удерживала ее в седле. Маленькая деревенька, показавшаяся за поворотом дороги, стала для нее последней надеждой. Решив постучаться в крайний дом, княжна вцепилась ледяными пальцами в гриву Ганнибала и попросила «Помоги, дружок, довези меня, пожалуйста!» Глаза девушки закрылись, и она уткнулась головой в мокрую серую гриву. Почувствовав, что с его хозяйкой что-то не так, благородный конь перешел на шаг и, тихо ступая, пошел в сторону села, аккуратно неся на спине маленькую согнувшуюся фигурку. Благословенное забытье черным туманом, окутавшее измученную девушку, принесло ей покой и радость. Из темной мглы в сознании всплыли яркие картины счастливой поры жизни в Ратманове, и она снова была тринадцатилетней девочкой, любимой внучкой светлейшей княгини Черкасской. — Надо же, теперь я смотрю на все бабушкиными глазами, — удивилась Елена, — хотя сама осталась прежней. Анастасия иларионовна привезла маленьких сирот в свое имение после смерти своего старшего сына Николая, погибшего на охоте, и его второй жены Ольги, пережившей горячо любимого мужа только на восемь дней. Княгиня тогда решила, что остаток жизни посвятит внучкам. Время лечит, горе детей притупилось, и Елена с удивлением обнаружила, что с бабушкой ей хорошо и легко, как ни с кем. Они понимали друг друга с полуслова – А иногда даже не нужно было слов, хватало только взглядов. В тот летний вечер, пять лет назад, они сидели вдвоем в гостиной роскошного дома, скорее дворца, построенного в Ратманове по проекту столичного архитектора Растрелли. Окна гостиной выходили в сад и были раскрыты настежь, цветы на клумбах благоухали, цикады пели, а легкая мелодия, которую княжна разучивала на большом английском фортепиано, занимающем весь дальний угол комнаты, уносилась с нагретым воздухом и таяла в тёплых летних сумерках. «Бабушка, почему мне с тобой так легко? Даже иногда кажется, что ты думаешь так же, как я!» — с любопытством спросила девочка. «Посмотри вон туда, и ты всё поймёшь!» — засмеялась Анастасия Илларионовна и показала на портрет, висевший над камином. На нём княгиня была изображена через год после своей свадьбы. «Ну что смотреть?» возразила Елена. «Сейчас ты скажешь, что я очень на тебя похожа. Но, может быть, это было в детстве, а сейчас я совсем не похожа. Ты там красавица, а я высокая и худая, и лицо у меня некрасивое, а самое обычное». Бабушка с улыбкой посмотрела на свою внучку. Ей через полгода будет четырнадцать, она уже вытянулась и достигла роста взрослой женщины, но была еще очень худа, с длинными руками и ногами Однако уже стало понятно, какой прекрасной женщиной будет ее Елена. Длинные от природы вьющиеся волосы цвета старого золота, перехваченные на макушке бархатной лентой, спускались пышными локонами ниже талии. Большие глаза девочки, опушенные длинными черными ресницами, обычно темно-голубые, в минуту волнения становились синими. Внучка действительно была очень похожа на нее в молодости. Но опытный глаз бабушки уже заметил главную особенность лица Елены. Правильные черты на этом милом лице сложились так, что казалось, если что-то хоть чуть-чуть изменить, обязательно будет хуже. С любого поворота лицо было прелестным, профиль был нежным и соразмерным, поворот в три четверти оттенял длинные ресницы, прямой нос и нежную линию щеки, А когда княжна смотрела прямо на собеседника, никто не мог остаться равнодушным, глядя на огромные яркие глаза, совершенную линию нежного рта и высокие дуги темно-коричневых бровей. Господь дал старшей княжней Черкасской такую гармонию черт, которой у ее бабушки, несмотря на всю ее красоту, никогда не было. Девочка была само совершенство. Только пока этого не понимала, а Анастасия Ларионовна не спешила ей об этом рассказывать. ты обязательно будешь красавицей и будешь красивее меня, пообещала княгиня-внучке. Господь послал мне на старости лет подарок увидеть себя молодой. Ты очень на меня похожа, у тебя тот же характер, та же жизненная сила, поэтому мы и думаем с тобой одинаково. Я надеюсь, что и жизнь свою ты проживешь успешно, красивой, богатой и самостоятельной. Одно только не хотела обсуждать княгиня. То, что прекрасно знала уже давно. Внучка унаследовала от своей матери преданное сердце. То качество, что могло погубить любую женщину, если судьба пошлет ей недостойного человека. Но девочка, услышав последнее слово, сказанное бабушкой, сама начала разговор. «Бабушка, я хотела тебя спросить. Вот ты говоришь, нужно быть самостоятельной. А как же мои родители? Матушка не была самостоятельной, но они жили очень счастливы ты сама знаешь». «Каждой женщине нужно то, что соответствует ее природе». «Когда твой отец вызвал меня в столицу, чтобы познакомиться со своей невестой, скажу тебе честно, что меня волновало только одно – как она отнесется к твоему брату Алексею? Ведь не все женщины могут принять детей своего мужа от первого брака». «Когда же я увидела Ольгу, заглянула в ее добрые глаза, то сразу поняла – что моему измученному трагическими испытаниями сыну и маленькому внуку будет с ней хорошо. Поэтому я в первый же вечер дала согласие на брак твоих родителей и никогда об этом не пожалела. Одного я не предвидела, что твоя матушка полюбит своего мужа со всей страстью молодой женщины, впервые познавшей мужчину. Ольга полностью растворилась в твоем отце, и когда он умер, она тоже не смогла жить». Я говорю это, хотя тебе нет даже четырнадцати лет, потому что боюсь не дожить до твоего замужества. Девочка моя, не отдавай своего сердца мужчине так безоглядно. Не клади свою жизнь ему под ноги. Всегда будь сама собой, и тогда ты будешь счастлива. Старое правило выигрывает тот, кто позволяет себя любить, к сожалению, всегда справедливо». «У тебя сильный характер. Ты будешь успешной в любом деле, за которое возьмешься. Береги свое сердце. Не дай его разбить». «Обещаешь?» «Обещаю, бабушка», — кивнула Елена, серьезно глядя на княгиню. «Вот и отлично», — улыбнулась Анастасия Илларионовна. «А сейчас беги спать. Сестры твои давно спят. А ты пользуешься моей слабостью к тебе и вертишь бабушкой, как хочешь». «Ну, тобой, поверьте ж», — засмеялась внучка. «Даже Алексею это не под силу, а брат — твой любимчик». Лицо княгини, на которое смотрела Елена, стало белеть и расплываться. Девушке показалось, что холодная рука потащила ее вверх из теплых летних сумерек ротманова Княжна вынырнула из черного тумана и попыталась понять, что с ней Она лежала на шее Ганнибала, уткнувшись лицом в его мокрую гриву. Сквозь перену дождя девушка с трудом различала серые избы, которые были еще ужасно далеко. Подумав, что она, наверное, уже не доберется до них живой, княжна опять потеряла сознание. И снова из ледяной тьмы, как утешение, всплыли радостные воспоминания. Тот день рождения, когда Елене исполнилось 14 лет. Тогда с самого утра весь дом готовился к празднику. Утром отец Василий отслужил службу во здравии именинницы, потом ждали гостей на детский обед и танцы, а вечером был обещан фейерверк. К полудню верниться сани, где сидели закутанные в шубы дети с матерями и гувернантками, выстроились около большого мраморного крыльца дома светлейшей княгини Черкасской. Сама Анастасия Илларионовна удалилась в свои комнаты, поручив надзор за гостями своей верной наперснице – Тамаре Вахтанговне, когда-то няни маленького Алексея, а теперь домоправительница Ратманова. Старая грузинка периодически заходила в кабинет княгини, рассказывая, как проходит праздник. И когда она сообщила, что обед закончен, и начинаются танцы под руководством месье Ребе, учителя всей местной молодежи, Анастасия Илларионовна распорядилась позвать к себе внучку. «Да, бабушка, ты хотела меня видеть?» – прощебетала счастливая Елена, впорхнув в кабинет княгини. Анастасия Ларионовна с любовью посмотрела на это очаровательное создание. Сегодня на девушке было белое шелковое платье с гладким корсажем и легкой струящейся юбкой. Княгиня подумала, что еще год, и ее девочка станет несравненной красавицей. Вот только увидит ли бабушка это счастливое превращение. Старая женщина поднялась с кресла у камина, где коротала суматошный день, и взяла с каминной полки темно-синий бархатный футляр. «Вот, дорогая, это твой дед подарил мне на свадьбу. Сегодня я дарю это тебе», — торжественно произнесла она и протянула футляр девушке. Елена открыла крышку. На синем бархате лежали ослепительные красоты серьги. Два огромных овальных индийских сапфира густого василькового цвета в ажурной филигранной оправе, усыпанные бриллиантами, крепились к уху застежками в виде маленьких бантов. Серьги, которыми Елена девочкой любовалась на портрете бабушки в Марфино, считая их чем-то нереально волшебным, теперь принадлежали ей. Девушка подняла на бабушку сияющие глаза одного цвета с подаренными сапфирами, засмеялась от счастья и бросилась на шею Анастасии Ларионовне. «Это действительно мне! О, бабушка, как я тебя люблю! Можно я надену их прямо сейчас?» Впервые за время, прошедшее со смерти родителей, княжна была такой счастливой. Анастасия Ларионовна представила, как изумятся мамаши и гувернантки, собравшиеся сейчас в бальном зале, увидев такое нарушение приличий, когда четырнадцатилетняя девушка выйдет на детский праздник, надев украшение, на которое можно купить хорошее поместье. Тут же, согласившись исполнить просьбу Елены, она сама помогла ей надеть серьги и залюбовалась прелестным личиком внучки. Огромные глаза девушки засияли еще ярче, оттененные сапфирами. «Беги к гостям, моя хорошая», — напутствовала Анастасия Ларионовна. Княжна побежала в бальный зал, а потом в сад, где сверкало новое чудо — фейерверк. Разноцветные звезды взлетали вверх, вбок, крутились колесом, а напоследок в черном зимнем небе засверкала огромная буква «Е». Дети хлопали, визжали, свистели, их даже не пугало присутствие грозной княгини. Но та махнула рукой, останавливая матерей и гувернанток, бросившихся успокаивать своих питомцев. Елена тоже смеялась и хлопала, стоя рядом с сёстрами среди заснеженных яблонь, глядя на яркие звёзды фейерверка. Потом звёзды погасли, Саат Ратманова исчез, и девушку, возможно, уже навсегда поглотила холодная чёрная тьма. Плотные сумерки поздней осени опустились на раскишую от дождей дорогу почти мгновенно. Медленно бредущий Ганнибал тихо нес свою драгоценную ношу по направлению к деревне, когда тишину нарушил топот копыт. Трое всадников выехали из леса и начали нагонять коня с потерявшим сознание всадником. «Ваше высокоблагородие, смотрите, паренек, не умерли?» Усатый драгун подхватил под узцы Ганнибала и остановил его. Молодой офицер в плотном непромокаемом плаще, под которым виднелась форма кавалергарда, Подъехав, наклонился над скрючившейся на спине лошади фигуркой и снял сырую бесформенную шляпу, прикрывающую лицо всадника. «Да он сильно избит. Посмотри, Кузьма, какие синяки!» С жалостью заметил офицер, глядя на переливающиеся всеми цветами от желтого до черно-фиолетового пятна на коже парнишки и темные болячки на лбу, губах и скулах. «Может, поэтому и сам лел?» — предположил усатый драгун. Он потряс за плечо юного всадника. Но только сдвинул неподвижное тело, и оно начало сползать на бок. «Ну надо же!» — расстроился Кузьма и попытался удержать сползающее тело. «Не выходит, ваше высокоблагородие, сейчас упадет!» «Давай его ко мне, я довезу. Немного осталось», — велел офицер. Кузьма и второй молчаливый драгун спешились и, сняв юноша с уставшего серого коня, посадили его впереди своего командира. Офицер одной рукой прижал к себе легкое тело, а другой рукой натянул поводья. Кузьма взял повод серого коня и вскочил в седло. «Ваше высокоблагородие, а конь до чего хорош? Давно я таких не видел, только уж очень он измучен. Ну ничего, выходим», — заметил он. Офицер дал сигнал трогать, и маленький отряд двинулся к околице села. Они свернули в один из крайних домов и спешились на широком дворе, огороженном дощатым забором. Кузьма придержал юношу, пока командир спрыгнул с коня, а потом помог подхватить его и занести в дом. Они положили больного на широкую лавку, стоящую около печи. «Кузьма, иди в штаб-квартиру, приведи доктора Власова», — приказал офицер. «А Мирону скажи, чтобы серого жеребца как следует накормил и ноги его посмотрел». Драгун отдал честь и вышел из избы. Его командир скинул плащ, кивер и подошел к жарко натопленной русской печке. Прислонившись к теплым кирпичам, он смотрел на юношу и решал, что ему делать дальше. В этой избе, которую отвели адъютантам генерала Милорадовича, он пока жил один. Генерал любил обоих своих адъютантов, но и его, графа Александра Василевского, выделял особенно. Поэтому, когда встал вопрос о том, кого отправлять в Санкт-Петербург с донесением о победе над французами, одержанной под Тарутино отрядами Милорадовича, генерал, уловив в глазах Александра нежелание ехать, отправил с пакетом второго адъютанта Ивана Миниха. Теперь граф мог еще несколько дней распоряжаться этой избой по своему усмотрению. Можно было бы оставить бедного подростка на отдых, а потом нанять экипаж и отправить его к родным или в госпиталь. «Правильно дядя говорит, что все ненужные проблемы липнут ко мне, как мухи к горшку с медом», пробормотал граф, вспомнив своего любимого дядюшку, и улыбнулся. Он отошел от печки и наклонился над бесчувственным юношей. Решив, что паренька нужно раздеть и согреть, иначе простуда ему точно обеспечена, Александр расстегнул совершенно промокший плащ, вытащил его из-под неподвижного тела и бросил к печке. Также быстро сняв сюртук, который смело можно было выжимать, он взялся за пуговицы рубашки. Под рубашкой тело юноши было замотано плотным куском холста, закрепленным еще и широким поясом с металлической пряжкой. Граф начал расстегивать пряжку и ребром ладони почувствовал под мокрым холстом большой квадратный выступ. Он снял пояс и развернул холст. На теле, покрытом разноцветными разводами ужасных синяков, лежал кожаный мешок для бумаг. Граф взял мешок в руки и его обдало жаром. Он увидел два упругих полушария с нежно-розовыми сосками. Перед ним лежала девушка.